Глава 22. Ужас черной кошки. На улицах Новой Тартуги действительно жутко по-звериному завывал ветер, сметая с мостовых мусор и унося куда-то вдаль тучи пыли, листьев и сухих веток. Горожане же готовились к приближению бури, снимали натянутые тенты, торговых палаток и рекламные вывески, убирали в дома уличную мебель, закрывали окна плотными деревянными ставнями. Впрочем, до обещанного хозяйкой гостиницы вечернего света представления было еще далеко, а потому, крепко держа Харуми за руку, я двинулся к центральному торговому району. Прежде всего, меня интересовала лавка магических рун. В сапоги короля призрачных гулей возможно было вставить две руны усиления, и этой возможностью нужно было обязательно воспользоваться. По дороге я раскидал три свободных очка характеристик, на единичку подняв ловкость, силу и телосложение. Также потратил оба свободных очка навыков. Прежде всего, усилил в очередной раз свое основное оружие — когти, взяв на этот раз шок уже четвертого уровня. В предстоящем завтра на арене непростом сражении едва ли я смогу часто попадать по столь юркому противнику, так что усиление урона с каждым последующим попаданием было не настолько полезно, как дополнительный шанс оглушить врага и наложить на него разрушительное заклинание «Магии воздуха». Второе имеющееся очко навыков потратил на приобретение специализированного оружейного навыка «Клинки». Не все же огромным мечом махать только лишь из-за сопутствующего навыка двуручное оружие. Навык зависел от характеристики ловкость и позволял эффективнее использовать любые виды колюще-режущего оружия. Палаши, сабли, шпаги, мечи и прочее, кроме самых коротких, вроде ножей, стилетов и кинжалов, за которые отвечал совершенно иной навык. Умение по мере прокачки добавляло и шанс попадания, и урон, и частоту ударов, а со временем позволяло использовать и сложные комбо-связки при работе с клинками. Однозначно пригодится моему персонажу, поскольку не одними когтями приходится драться. Мы проходили мимо лавки женских украшений и дорогих одежд из заморского шелка, как вдруг моя черно-бурая спутница остановилась у витрины, словно вкопанная, и попросила выдать ей причитающиеся деньги — Я без вопросов отчитал две 2000 золотых монет, а также добавил положенную с недавнего бонуса долю и хотел было зайти вместе с Харуми на всякий случай, но Лисичка заверила, что сама справится с покупками. Хозяйка торговой лавки не молодая, но следящая за собой женщина-хаджет в стильном длинном платье цвета морской волны и аккуратных туфельках. Заведение уже закрывало перед скорой бурей, но при виде перспективной покупательницы расплылась в приветливой улыбке и заверила меня, что обслужит дорогую гостью по высшему разряду. Я оставил Харуме примерять наряды и двинулся дальше по улице, где уже видел вывеску оружейника, а рядом лавку магических рун. Для начала занялся рунами. В сапоги прекрасно подошла руна ускорения, повышающая на 10% скорость передвижения и на 5% быстроту любых действий в бою, от откупоривания магических фиалов и применения алхимических бомб до постановки блоков и нанесения ударов. Во второй слот обуви поставил руну «Эквилибрист» — защиту от сбивания с ног и в полтора раза меньше расход очков выносливости на применение двойного прыжка, быстрого перемещения и всевозможных акробатических приемов. С учетом схожего бонуса у самих сапог короля призрачных гулей, в итоге получалось, что пес теперь больше не ограничен выносливостью и может позволить себе перемещаться в бою, ну, если и не бесконечно долго, то, во всяком случае, достаточно для большинства жизненных ситуаций. В лавку оружейника я заглянул следующий, и, достав из инвентаря два имеющихся неплохих двуручных меча, долго сравнивал их между собой, желая оставить лишь один и улучшить для персонажа 140-го уровня, а второй продать. В итоге сделал окончательный выбор в пользу третьего слегка изогнутого темного клинка, который увидел на витрине. Черный, но дати исчезнувшего капитана, уникальная древняя двуручная катана, проклятое оружие. Требования к характеристикам. Ловкость 100+, сила 100+, уровень персонажа 135+, уровень 620-920 единиц. Зависит от характеристик и умений вашего персонажа. Урон по зверям и небронированным противникам плюс 40%. Урон по противникам в легких кожаных, меховых или тканых доспехах плюс 25%. Урон по противникам в тяжелых доспехах снижен на 50%. Шанс вызвать кровотечение – плюс 30%. Шанс лишить противника конечности – плюс 8%. Шанс закончить бой одним ударом – 2%. Внимание! В тесном помещении при использовании данного оружия будет действовать 50% штраф на все ваши боевые умения и наносимый урон. Внимание, если преобладающим умением вашего персонажа является какая-либо из школ магии, физический урон оружия сменится на магический урон этим элементом. Внимание! Меч питается кровью владельца. Использование оружия в бою будет стоить по три очка жизни каждую секунду. Если меч достать из ножен, вернуть его обратно, не подкормив кровью, своей или чужой, будет невозможно, как невозможно будет и избавиться от оружия, выкинуть или переложить в инвентарь. Я бесчисленное количество раз слышал от многих авторитетных экспертов, что катаны — самый переоцененный вид холодного оружия. Абсолютно незаслуженно в до небесных высот в литературе, множестве фильмов и компьютерных игр, что в Японии и некоторых других странах существует чуть ли не священный культ поклонения этим изогнутым односторонне заточенным клинкам, и что некоторые древние экземпляры стоят как самолет и даже больше, хотя в реальной истории И катаны никогда не отличались чем-то выдающимся. Хрупкие мечи из, как правило, дрянной стали, ломающиеся при первом же попадании по металлической защите щиту, другому мечу или камню, что 99% катан просто мусор, годящийся лишь на переплавку, что удел катаны – рубить безоружных крестьян и карать полуголых разбойников из тех же взбунтовавшихся крестьян, но ни в коем случае не ввязываться в сражения против самураев и других защищенных доспехами воинов. Оттого и возник особый стиль боя без парирования и обычного звона клинков, чтобы случайно не сломать и не погнуть дорогущий меч. Да, я все это много раз слышал и даже отчасти соглашался с таким мнением, но все же не мог не отдать должное изяществу черного изогнутого меча, словно специально созданного для моего пса из забытой стаи. Полутораметровое заточенное острее бритвы лезвие, по которому периодически пробегали темно-красные сполохи. Круглая цубагарда, защищающая ладони, и примерно полуметровой длины, оплетенная черными грубыми нитями, рукоять, предназначенная для двуручного хвата. Это был настоящий шедевр кузнечного искусства. И «Я хотел им обладать. Платить по три единицы хитпоинтов в секунду за использование такого оружия? Ерунда. Моя крылатая боевая помощница Вея отлечивала раны пса даже с большей скоростью. Меч не приспособлен для сражений в тесном помещении? Но ну какое двуручное оружие вообще подходит для борьбы в узких тоннелях и коридорах, где даже замахнуться нормально невозможно? К тому же для таких условий есть когти, мой универсальный природный инструмент» останавливала лишь цена – 12 тысяч золотых. Неимоверно дорого для проклятого оружия, за использование которого необходимо платить собственной кровью – «Ну, не должен меч для персонажа 135 уровня, пусть даже и уникальный, существующий в игре в единственном экземпляре, стоить настолько дорого. Может, для Шэдоу Кейна с его уровнем 350+, такая цена подходящего уникального оружия и была в порядке вещей, да и то настолько дорогие предметы я покупал лишь пару раз. Но для пса из забытой стаи с его уровнем 140 это было чересчур дорого». У меня сейчас после всех предыдущих покупок и трат оставалось 15 тысяч монет. Отдать 12 тысяч из этой суммы и снова придется экономить на всем, и даже на улучшение экипировки может потом не хватить. А еще обе мои крылатые пикси-помощницы все активнее намекали, что хозяин давно не радовал их подарками, и новые скины для крылатых девушек по-хорошему давно нужно бы купить». Жадность и благоразумие во мне сейчас боролись с искушением владеть настолько прекрасным клинком. И они почти победили, как вдруг у меня перед глазами выскочил таймер обратного отчета. Я сперва было даже испугался, но быстро вспомнил, что сам же и установил его, чтобы предупреждал об истечении срока неизбежного падения розовых лисят. Да, созданная кем-то неизвестная тема на форуме не давала мне покоя. Оставалось всего пять минут срока до неизбежного падения. Я осмотрелся в торговой лавке и не увидел ничего подозрительного и опасного. Двое молчаливых хаджетов-охранников стояли в дверях, не пытаясь нападать на моего пса и даже особо не глядя в мою сторону. Хозяин лавки так и вовсе занимался уборкой, протирая пыль с экспонатов на витринах. Я даже на пустынную сейчас улицу выглянул сквозь забранное решеткой окно и не увидел ничего, что могло бы привести к гибели пса или вылету моей команды. «Да и остальные розовые лисята, насколько я видел их состояние по иконкам персонажей группы, вполне себе здравствовали. По-видимому, организатор темы на форуме просчитался. А раз так, неплохо было бы срубить легких денег на этом простофиле». За 30 секунд до окончания срока спора я поставил все свои деньги, 15 106 золотых монет, на то, что розовые лисята не вылетят из турнира. К сожалению, я оказался не один такой ушлый, и коэффициент быстро падал, хотя ставили большинство игроков совсем небольшие суммы. И вот через полминуты раздался звон извещения, и ко мне вернулось 17 тысяч с учетом выигрыша, «Неплохой быстрый доход в две с половиной тысячи». Я посчитал случившееся знаком судьбы, активно намекавшей, что черный меч моему псу из забытой стаи все же нужно купить. «Ну, хорошо было бы все же скидочку выбить». И тут едва я подумал о скидке. Меня в лавке оружейника нашла Харуми в новом дорожном плаще и сине-голубом шелковом платье. Да еще и с объемными коробками в обеих лапах. В ушах кицунэ я увидел новые сережки с сапфирами, а на пальце колечко с таким же синим камушком. «И как я тебе?» — покрутилась хвостатая девушка, демонстрируя обновки. Я выразил заслуженные слова восхищения, заодно вовремя услышал подсказку игровой помощницы Виги, сообщившей, что Харуми надушилась дорогущим эльфийским парфюмом, и также прокомментировал исходящий от подруги приятный аромат. Черно-бурая лисичка была счастлива и слегка смущенно попросила меня об одном одолжении. «Если у вас с Рей и Ури сегодня, ну, не очень получится, или вы поругаетесь, или еще какая причина...» то завтра сними одну комнату в гостинице на нас с тобой, пес. На роль будущей королевы полуволков я не претендую, но первая советница при новом короле тоже неплохая должность». Харуми торговалась с оружейником долго и умело, и в итоге сумела снизить цену покупки черного на дате исчезнувшего капитана до 9800 монет. Еще 1700 золотых я выручил за продажу двух имеющихся у меня мечей и всего накопившегося лута. «Оставшиеся 8100 золотых монет я отсчитал торговцу и стал обладателем древней реликвии в лакированных деревянных ножных из черного дерева. И едва закончил с покупкой, как пришли сообщения в групповой чат от обеих наших групп. Алиса сообщила, что они с Башкиром и Реей Ури нашли галеру «Черная кошка», хотя это было совсем непросто». Корабль находится на кринговании на песчаном берегу далеко на востоке за городом. Пираты заняты очисткой днища своего корабля от бесчисленных наросших ракушек и водорослей, заодно латают поврежденную мачту и меняют весла галеры. Причем матросы очень спешат, поскольку место находится вне спокойной бухты Новой Тортуги, и шторм тут к ночи ожидается сильнейший. Море уже сейчас неспокойно, а ветер на берегу просто лютует. У шастому Финку приходится крепко держать за руки Башкира и рея Ури, чтобы банально не улететь. Второе сообщение поступило от Миронисы Лучезарной, вместе с Грымом, посланный в гильдию авантюристов. Волшебница написала, что деньги за выполненный квест, нелегальный пост на всю группу они с Тролем получили. Но вот с новыми заданиями возникли сложности. Все листки заданий на доске объявлений предназначены для групп авантюристов максимум серебряного ранга. Есть пара заданий для одиночек золотого ранга, но тоже не ахти, с какой предлагаемой оплатой. Для нашего же платинового ранга висит одно единственное групповое задание — тайна старого пирата один из трех, выполняемая как раз в той самой жуткой полуразрушенной башне. Соваться к призраку рыжей бороды — рискованное занятие и как минимум требует серьезной подготовки, так что на сегодня это точно не вариант». «Вот что, друзья», — объявил я, выслушав все доклады. «Собираемся тогда за городом на восточном берегу, и пока галера-черная кошка находится на берегу и доступна, а вечерняя буря еще не пришла, устроим пиратам-работорговцам незабываемый визит кровавых лисят». «Всего их порядка 55-60», — сосчитала Алиса вместе с остальными розовыми лисятами из кустов, наблюдавшая за починкой пиратского корабля. Ремонтные работы, судя по всему, подходили к концу. Мачту уже починили, весла заменили, да и с очисткой днища почти все было закончено. Совсем уж беспечными пираты черной кошки не были и выставили вокруг вытащенной на берег галеры сразу три поста охраны. Что интересно, наблюдали дозорные на этих постах даже не столько за пустынным песчаным берегом, сколько за бушующим морем. Мне сразу припомнился рассказ хозяйки гостиницы, что к ночи по такой штормовой погоде из воды полезут морские демоны. И если среди этих демонов попадаются подобные тому, что встретился нам на арене, то бдительность охранников становилась понятной». Жаль, уровня пиратов не видно, посокрушался Башкир, уже нацепивший воровскую маску и приготовивший острые кинжалы. От 70 до 94 у рядовых членов команды, у боцмана 120 а у капитанши Сильвии мягкие лапы 138 подсказал я, сам получивший эту информацию, отвернувшийся с разведки крылатой феи Виги, чеголяющей этим вечером в новом коротком платьице небесно-синего цвета, напоминающем цвет лугового колокольчика и с миниатюрными золотыми сережками в крохотных ушках. Что интересно, ее сестра Вея выбрала абсолютно такой же наряд для своего подарка, и две крылатые девушки-помощницы серьезно поссорились, не желая ни уступать другой, ни носить одинаковые одежды. Вопрос решился приобретением каждой еще одного скина, и Вея в контраст с сестре сейчас была в ярко-алом кимоно. «И чего мы ждем?» — не находила себе место волнующееся перед боем Мираниса Лучезарная. «Они же сейчас закончат починку, отволокут галеру в море и ищи потом ветра в поле». «До пика прилива они никуда не уйдут, так что минут сорок у нас есть», — успокоил суетящуюся волшебницу рассудительный башкир. «Но мне тоже непонятно, командир, чего мы выжидаем?» «Пришлось объяснить задержку с началом операции». «Я не вижу нашу цель. Высокорослую девушку хаджета угольной черной масти по имени Арья Черная Лилия. Ее нет ни среди дозорных, ни среди ремонтников. Может, конечно, девушка занята чем-то в трюме или на камбузе». Но будет крайне досадно убить ее по случайности, не различив среди остальных пиратов. Впрочем, ждать дольше уже действительно было нельзя. Ветер с каждой минутой крепчал, предвещая страшнейшую бурю. Да и волны все ближе подходили к вытащенному на берег кораблю. Еще немного, и Галера сможет отчалить, и тогда действительно ищи ветра в поле. Хорошо, если они в тихую бухту Новой Тартуги направятся, где мы их найдем. Но что если у Сильвии мягкие лапы хватит храбрости и безрассудства уйти в открытое море, как иногда поступают опытные капитаны при приближении шторма? Начали! Дозорных снимаем тихо, как договаривались, а вот дальше, наоборот, нужно будет много шума, криков и устрашающих иллюзий. Хотя, стоп, вон какая-то группа идет по берегу. И как бы среди них не ни была наша цель, действительно, со стороны новой Тартуги по берегу брела группа из четырех матросов, согнувшихся под тяжестью громадных тюков, и среди этой четверки имелась темненькая хвостатая девушка». «Рэя-башкир, разберитесь с дозорными, чтобы не подняли тревогу. Харуми, ты оставайся пока здесь. Остальные бегом к той четверке. Троих убиваем, цель запугиваем до заикания и седых волос». «Я первым из всей команды розовых лесят достиг группы пиратов, использовав сразу пять или даже шесть быстрых перемещений подряд. Заранее на ходу активировал ауру страха и ауру подавления, а также вытащил из ножен черную двуручную катану. Оружие обожгло кожу обеих ладоней словно кислотой, но я стерпел боль и от души размахнувшись снес голову идущего первым усталого усатого пирата Хаджита. Навык бег повышен до 48 уровня, навык клинки повышен до второго уровня. Получено 76 очков опыта. Да, ошибка. Поскольку с настолько отстающих по уровням противников пес опыта фактически не получал, и следовало отдать врагов бегущим за мной следом розовым лисятам. Также я обратил внимание, что замах клинка оставил в воздухе не сразу развеявшийся темный шлейф. Судя по всему, древнее оружие нанесло не физический, а урон магии тьмы или магией смерти. Странно». Хотя эффективный навык «Некромантия» у моего пса действительно намного превышал уровень навыка «Клинки», так что подобный эффект вполне логично вытекал из свойств «Катаны». Чтобы не убивать второго пирата и не лишать друзей опыта, я лишь думал врезать ему кулаком в челюсть, чтобы вырубить. Вот только моя ладонь намертво прилипла к рукояти древней катаны и ни в какую не желала отпускать оружие даже на долю секунды. Судя по всему, черный на дате не насытился одной жертвой и требовал еще крови». «Не в силах действовать сейчас руками, я в прыжке ногой ударил в челюсть ближайшему пирату, а затем сделал эффектную подсечку черной хвостатой девушки, отчего та обронила сумку и рухнула на спину. Тут уже подоспели мои друзья, так что я скомандовал. Этих двоих работорговцев сразу в расход, а девчонку связать. Сожжем ее вместе с кораблем». Навык запугивания повышен до 36 уровня. Ответом мне стал дружный восторженный рев моих друзей. Розовые лисята изо всех сил демонстрировали кровожадность, желая испугать нашу цель и лишить воли к продолжению борьбы. Грым, Алиса и Мираниса буквально в секунду прикончили двоих пиратов, но вот дальше начались проблемы. Во-первых, наша хвостатая пленница от страха потеряла сознание и описалась, а во-вторых... «Пес, не похоже она что-то на арью!» — привлекла мое внимание Мирониса, указывая на валяющуюся в отключке черненькую девчонку по светлым парусиновым штанам, которой расплывалось темное пятно — «Ну да, пойманная нами зверодевушка оказалась белкой по расе. и даже не угольно-черной, а просто буро-серой с несколькими более темными областями на роскошной шкурке и хвосте. Имя Анька Древоласка, игровой класс Кок и 75-й уровень тоже не имели ничего общего с Арьей Черной Лилией, флебустьером 78-го уровня». Уже понимая, что ошибся, я все же кончиком катаны аккуратно разрезал ворот без рукавки валяющейся на песке девушки, и обнаружил обычный стальной пиратский жетон, вместо описанного кузнецом серебряного жетона с черной лилией. В мешке же, который Анька несла к кораблю, обнаружились пакеты крупы, сахар и специи. «Что будем с ней делать?» — задала логичный вопрос Мираниса. «Вроде она и пиратка, но убивать эту трусиху-повариху как-то...» «Да, я тоже не хотел убивать эту беспомощную девушку, поэтому, оставив ее на берегу и не став даже связывать, мы поспешили обратно». К тому времени Башкир уже отчитался, что дозорные на всех постах мертвы, причем он снова мало что успел сделать. Практически всю работу выполнила наша девушка-ассасин 120-го уровня». Тогда начинаем. Мираниса, с тебя создать какую-нибудь жуткую иллюзию, чтобы пираты растерялись и не оказали организованного сопротивления. Честно признаться, когда я отдавал эту команду, то не сильно-то верил в способность нашего мага иллюзий создать настолько страшную иллюзию, что она повлияет на психику пиратской команды. Но такой фантом у Мираниса нашелся. Причем какой! Даже меня пробрало до дрожи. Из неспокойного моря на песчаный берег неторопливо выполз Дагон, направившись сразу к неподвижной галере. «Демон был даже втрое выше того, что мы видели на арене, а щупальца его бороды тянулись метров на сто каждое. Пираты в панике бросились в рассыпную. «Не помышляя ни о каком сопротивлении, они бестолково метались по достаточно узкой полоске берега, ограниченной с одной стороны морем, с другой же отвесными скалами, при этом почему-то не старались убегать дальше от города на восток. Нашей задачей было лишь карать этих беспорядочно мечущихся разбойников, перехватывая и убивая магией, стрелами и холодной сталью». Единственным более-менее серьезным моментом сражения, да и то с большой натяжкой, можно было назвать мою встречу с Сильвией «Мягкие лапы». Пиратская капитанша неслась, не разбирая дороги, в сторону новой тортуги, потеряв где-то один сапог и для большей скорости скинув тяжелый китель. Я гнался за подлой работорговкой метров четыреста, беспрестанно используя быстрое перемещение, и догнал лишь с огромным трудом. «Повернись и сражайся!» — предложил я на бегу, но Сильвия предпочла и дальше улепетывать от меня. Навык ловчая сеть повышен до 15 уровня, навык клинки повышен до 6 уровня, навык двуручное оружие повышен до 32 уровня. Получен 141 уровень персонажа. Получено три свободных очка характеристик. Все закончилось одним ударом. Голова подлой капитанши покатилась по песку, и только после этого моя черная катана наконец-то насытилась кровью и согласилась убраться в ножны. До этого я зарубил пяток пиратов, в том числе потерявшего рассудок от страха боцмана, а покалечил, отрубая конечности и нанося страшные кровоточащие раны, так и вовсе десятка-полтора врагов. Но древнему оружию было все мало. Скорее всего, тут играло роль не столько количество убитых противников, сколько их сила и уровни. А еще теперь я совершенно точно знал, что мой черный, но дате исчезнувшего капитана наносит не физический, режущий урон, а именно урон магией смерти. Хорошо это или плохо, сказать было сложно, но обычно у игроков защита от магии все же послабее, чем от физического урона». На обратной дороге к галерее я встретил уже очнувшуюся и сидящую на песке Аньку Древоласку. Девушка смотрела на беснующегося вдалеке догона расширенными от ужаса глазищами, затем услышала мои шаги по песку и обернулась, но даже не попыталась убегать при моем приближении». Знаешь, в вашем экипаже девушку по имени Ария Черная лилия, задал я вопрос грозным тоном. Зверодевушка кивнула, но вместо подробного ответа поинтересовалась, что с ней самой будет. Ответишь честно, и можешь катиться на все четыре стороны. «Арья вчера попыталась сбежать с корабля, а потому сидит в трюме черной кошки в клетке для рабов». Сильвия мягкие лапы утром сказала, что позже решит, что делать с беглянкой. Может, скормит морским демоном, чтобы их умилостивить. А может, продаст на невольничьем рынке. Или ограничится наказанием вроде килевания. Связанную жертву протаскивают под днищем, чтобы острые ракушки изрезали и изуродовали тело. «Ваша капитанша мертва!» Я похлопал по пропитавшемуся кровью мешку на поясе, так что наказание явно отменяется. Мимоходом я применил на мертвых телах на берегу заклинание пленения души и сработало дважды из трех попыток. Двинулся дальше, но Анька Древолазка меня окликнула. «Господин палач, а куда мне идти? Капитанша мертва!» В новой Тартуге я никому не нужна, да и на ночлег меня не пустят без денег. У «Черной кошки» последних членов команды добивают страшные демоны ваши друзья. Что мне делать?» Я пожал плечами и, неожиданно смилостившись, кинул пиратскому коку золотую монету. и в любой городской таверне и пережди там бурю. Может, даже работу сможешь там найти. Хорошие повара везде нужны. Или, если хочешь, подожди пока здесь». «Вскоре будет дилижанс до поселка развязавшийся Булинь. Сможешь отправиться на нем». Девушка рассыпалась в словах благодарности. Я же двинулся дальше и остановился возле розовых лисят с безопасного расстояния, наблюдающих за тем, как огромный догон крушит галеру. «Демон уже сломал мачту и пробил палубу, а теперь, оплетя корпус галеры своими бесчисленными щупальцами, тащил обреченную черную кошку в море». «Какая натуральная иллюзия!» — похвалил я нашу эльфийку. «Пиратская команда сразу же в страхе разбежалась. А теперь можешь ее развеять, Мирониса? Мне нужно попасть внутрь корабля. Там, в рабской клетке, сидит нужная нам Ария черная лилия». Девушка медленно обернулась и посмотрела на меня округлившимися глазами. — Какая еще иллюзия, пес! Это настоящий догон, вылезший из моря!